Глава тридцать третья. Однако Зигрун восприняла это не как тактичность, а как унижение. Когда он утром вошел в кухню, она вместо приветствия обрушила на него все свое возмущение. «Ты считаешь, что поговорить со мной о книге — это ниже твоего достоинства? Швыряешь мне вот это вот в лицо?» Она взяла со стола распечатку, чтобы я прочла и заткнулась. Каспар примирительно поднял руки. «Послушай». «Что, послушай, ты не должен обращаться со мной, как с дурой. Ты должен слушать меня и говорить со мной. Я дала тебе книгу, в которой показано, что этот дневник — ложь. Тебе есть что сказать? Или ты вообще ее не читал?» каспер сел. «Зигрун, Зигрун, конечно, я ее читал. Я просто подумал, что тебе будет удобнее прочесть, а не услышать от меня, что в этой книге неправда. Мы можем поговорить после того, как ты это прочтешь, или до того. Например, сразу после твоего урока. Я не считаю ниже своего достоинства. Хорошо, сразу после урока перебила она его. Налив ему и себе кофе, она села и энергично срезала ножом верхушку своего яйца. За завтраком она больше не произнесла ни слова, а Каспар мысленно посочувствовал ее будущему мужу, которого она будет наказывать молчанием. Прежде чем отправиться на занятия, она, опустив голову и не глядя на каспера словно говорила не с ним, а со столом или дверью, произнесла. Он говорит, что раз я опять надолго уезжаю, то было бы хорошо, если бы я в субботу пришла не на час, а на два, если ты не возражаешь». «Конечно, я очень рад. Значит, он верит в тебя. Он хочет составить со мной план, чтобы я правильно занималась дома самостоятельно. А твои родители не будут возражать, если ты начнешь заниматься дольше, чем обычно? Ты думаешь, что у меня темные, необразованные родители? Что они не понимают, что занятие музыкой – это важно? Да нет, просто им может понадобиться твоя помощь по хозяйству, а работы у них хватает. Мне пора идти». Каспар понял, чем было на самом деле то, что показалось ему борьбой за власть. Зигрун чувствовала его скепсис в отношении ее мира, ее родителей, ее взглядов и ее самой, и пыталась все это отстоять. Ей хотелось убедить его в том, во что она верила, но это у нее не получилось. При этом ей надо было самой не утратить свою веру. Чувство говорило ей, что она права, хотя у нее и не было убедительных аргументов но она была умна и понимала, что аргументы нужны. Когда Зигрун вернулась с занятия, он объяснил ей историю возникновения рукописи Анны Франк «Смысл и причины изменения оригинала ее отцом», рассказал о восстановлении первоначального варианта, о графологической экспертизе и заключении экспертов Федерального управления полиции прокомментировал следы шариковой ручки, найденные позже страницы, судебные процессы, Все, против чего была направлена критика в привезенной Зигрун книге, имело свое объяснение и оправдание. «Ну, не знаю», — она покачала головой, — «я пошла заниматься». Она занималась несколько часов подряд, и каспер понимал, почему. Закончив упражнение и проголодавшись, она одна сходила за покупками и одна приготовила ужин. Кёнигсбергские битки с картофелем и салатом половине пятого, еда была на столе. А после комплиментов по поводу ее кулинарных и музыкальных подвигов, она снова стала разговорчивой, рассказала об уроках музыки в школе и о том, что предпочла бы узнавать на этих уроках, а не вычитывать в книге, которую ей дал берлинский пианист. Потом она предложила после ужина поиграть в шахматы. Они оба понимали, что ей хотелось победить, наконец-то снова победить. «Учти, я теперь стал играть лучше», — предупредил Каспар. «Я занимался по специальной книге». «Хорошо», — ответила она, уверенная, что, несмотря на это, все равно выиграет. И выиграла. Но он и в самом деле стал играть лучше. Ей пришлось думать дольше, и во второй партии ему удалось дотянуть до Эншпиля. В третьей партии он делал одну глупую ошибку за другой. «Ты устал», — сказала она. «Продолжим в следующий раз». Первые две партии были очень интересными. Она была рада, что может похвалить его, и что ему приятно ее похвала. «Давай летом куда-нибудь съездим», — предложил он. «Если ты не хочешь лететь на самолете, поедем на поезде или на машине. Можно поехать в спальном вагоне, в Италию или во Францию, а хочешь на пароходе в Норвегию, в Швецию или Финляндию. Чтобы я побывала за границей и пообщалась с иностранцами», Мы можем поехать и на Северное, или Балтийское море, или в горы. Я подумаю, она встала. Это, конечно, классно, что ты хочешь совершить со мной путешествие, но завтра мы поедем в Равенсбрюк».